Эксмо детства. Хорошие книги для счастливого детства. Кеннет Грэм. Ветер Вывах. Читает Диана Деева. Глава 1 На речном берегу. Крот ни разу не присел за все утро, потому что приводил в порядок свой домик после долгой зимы. Сначала он орудовал щетками и пыльными тряпками, потом занялся побелкой. Он то влезал на приступку, то карабкался по стремянке, то вспрыгивал на стулья, таская в одной лапе ведро с звездкой, а в другой малярную кисть. Наконец, пыль совершенно запорошила ему глаза и застряла в горле. Белые кляксы покрыли всю его черную шорстку, спина отказалась гнуться, а лапы совсем ослабели. Весна парила в воздухе и бродила по земле, кружила вокруг него, проникая каким-то образом в его запрятанный в глубине земли домик, заражая его неясным стремлением отправиться куда-то. Смутным желанием достичь чего-то неизвестно чего. Не стоит удивляться, что Крот вдруг швырнул кисть на пол и сказал «Всё!» И еще «Тьфу ты, пропасть!» И потом «Провались она совсем, это уборка!» И кинулся вон из дому, даже не удосужившись надеть пальто. Что-то там наверху звало его, и требовала к себе. Он рванулся вверх по круглому узкому туннелю. Туннель заменял ему дорожку, посыпанную гравием и ведущую к главным воротам усадьбы, которая есть у зверей, живущих значительно ближе к воздуху и солнышку, чем крот. Он спешил, скрёб землю коготками, стремительно карабкался, срывался, снова скрёб, и рыл своими маленькими лапками, приговаривая «Вверх, вверх, и ещё, и ещё, и ещё». Пока, наконец, хоп! Его мордочка не выглянула на свет, а сам он не заметил, как стал радостно кататься по теплой траве большого луга. «Ух, здорово!» — восклицал он. «Здорово!» Намного лучше, чем белить потолок и стены. Солнце охватило жаром его шорстку, Легкий ветерок ласково обдул разгоряченный лоб. А после темноты и тишины подземных подвалов, где он провел так много времени, восторженные птичьи трели просто его оглушили. Крот подпрыгнул сразу на всех четырех лапах, в восхищении от того, как хороша жизнь. И как хороша весна, если, конечно, пренебречь весенней уборкой. Он устремился через луг и побежал до тех пор, пока не достиг кустов в живой изгороди на противоположной стороне луга. «Стоп!» — крикнул ему немолодой кролик, появляясь в просвете между кустами. «Гони шесть пенцев за право прохода по чужой дороге». Но Крот даже взглядом его не удостоил и, презрительно сдвинув с пути, в нетерпении зашагал дальше, мимоходом подразнивая всяких других кроликов, которые выглядывали из норок, чтобы узнать, что там случилось. «Луковый соус! Луковый соус!» Бросал им Крот, и это звучало довольно глумливо, потому что кому приятно напоминание, что твою родню подают к столу под луковым соусом? К тому времени, когда он был уже далеко, кролики придумывали колкость ему в ответ и начинали ворчать и упрекать друг друга. «Какой же ты глупый, что ты ему не сказал! А ты сам-то, сам-то чего ж? Но ты же мог ему напомнить!» И так далее в этом же роде. Но было уже, конечно, поздно, как это всегда бывает, когда надо быстро и находчиво оборвать насмешника. Нет, на свете было так хорошо, что прямо не верилось. Крот деловито топал вдоль живой изгороди то в одну, то в другую сторону. Пересекая рощицу, он видел, как всюду строили свои дома птицы, цветы набирали бутоны, проклевывались листики. все двигалось, радовалось и занималось делом. И вместо того, чтобы услышать голос совести, укоряющий, «А побелка!» Он чувствовал один только восторг от того, что был единственным праздным бродягой посреди всех этих погруженных в весенние заботы жителей. В конце концов, самое лучшее во всяком отпуске — это не столько отдыхать самому, сколько наблюдать, как другие работают. Крот подумал, что он полностью счастлив, как вдруг, продолжая бродить без цели, он оказался на самом берегу, переполненной вешними водами реки. Он прежде никогда ее не видел. Такого, как ему представилось, гладкого, лоснящегося, извивающегося, огромного зверя, который куда-то нёсся, за кем-то гнался, настигал, хватал, тут же оставлял, смеялся, моментально находил себе другого приятеля, Кидался на него, и пока тот отряхивался от речных объятий, бросался на него снова. Все вокруг колебалось и переливалось. Блики, бульканье, лепет, кружение, журчание, блеск. Крот стоял очарованный, околдованный, завраженный. Он пошёл вдоль реки. Так идёт маленький рядом со взрослым, рассказывающим волшебную сказку. И, наконец, утомившись, присел на берегу. А река все продолжала рассказывать свои прекрасные, переливчатые сказки, которые она несла из глубины земли к морю самому ненасытному на свете слушателю сказок. Крот сидел на травке и поглядывал на противоположный берег, и вдруг заметил, что прямо под кромкой берега темнился вход в норку, как раз над поверхностью воды. «Ах!» — стал мечтательно раздумывать крот. «Каким прелестным жильем могла бы оказаться такая норка для зверя со скромными запросами, любящего малюсенькие прибрежные домики, вдали от пыли и шума. И пока он приглядывался, ему показалось, что нечто небольшое и яркое мерцает там, прямо посреди входа. Потом оно исчезло, затем снова мигнула, точно крошечная звездочка. Но вряд ли звёздочка могла появиться в таком неподходящем месте она была слишком маленькой и слишком яркой чтобы оказаться например светлячком крот все смотрел и смотрел он обнаружил что звездочка подмигивает именно ему таким образом выяснилось что это глаз, который немедленно начал обрастать мордочкой точно картинка рамой коричневой мордочкой с усами. С Степенной круглой мордочкой, с тем самым мерцанием в глазу, которое и привлекало внимание крота. Маленькие аккуратные ушки и густая шелковистая шерсть. Ну, конечно, это был дядюшка Ретт, водяная крыса. Оба зверя постояли, поглядели друг на друга с некоторой опаской. «Привет, Крот», — сказал дядюшка Ред, водяная крыса. «Здравствуй, Ред», — сказал Крот. «Не хочешь ли зайти ко мне?» — пригласил дядюшка Ред. «Хорошо тебе говорить. Зайти», — сказал Крот, слегка обидевшись. Дядюшка Ред на это ничего не ответил, нагнулся, отвязал веревку потянул ее на себя и легко ступил в маленькую лодочку, которую Крот до сих пор не замечал. Она была выкрашена в голубой цвет снаружи, в белый изнутри, и была на размером как раз на двоих. И Кроту она сразу же пришлась по душе, хотя он пока еще не совсем понимал, для чего существуют лодки. Дядюшка Ред аккуратно грёб, направляясь к противоположному берегу, и причалив протянул переднюю лапу, чтобы поддержать крота, боязливый ступившего на дно лодки. «Опирайся», — сказал он, «Смелее — «смелее». И крот не успел оглянуться, как уже сидел на корме настоящей лодки. «Вот это денёк!» Восклицал он, пока Ретт отталкивал лодку и вновь усаживался на весла. Можешь себе представить, ведь я ни разу в жизни не катался на лодке! Ни разу! Что? Дядюшка Ретт, водяная крыса, так и остался с разинутым ртом. Никогда никак ты ни разу в жизни не.. «Я не представляю. Слушай, зачем ты жил до сих пор на свете?» «Думаешь, без лодки и жить, что ли, нельзя?» Неуверенно возразил Крот. «Он уже готов был поверить, что и в самом деле без лодки не проживешь». Крот восседал, развалившись на мягкой подушке, и рассматривал весла, уключенные вообще все те... Чудесные вещи, которыми была оборудована лодка. И с приятностью ощущал, как дно под ним слегка покачивается. «Думаю. Да я просто в этом убежден, сказал дядюшка Ретт, наклоняясь вперед и энергично взмахивая веслами. «Поверь мне, мой юный друг, что нету дела, которому и в половину стоило бы заниматься, как попросту... О, просто повозиться с лодкой. Ну, просто повозиться. Ну просто. Осторожно, ред! Вдруг закричал крот. Но было уже поздно. Лодка со всего маху врезалась в берег. Зазевавшийся, размечтавшийся гребец лежал на дне лодки, и пятки его сверкали в воздухе. «Повозиться с лодкой!» — договорил он, весело смеясь. «С лодкой, в лодке или возле лодки. Это не имеет значения. Ничего не имеет значения. В этом-то вся прелесть. Неважно, поплывешь ты в лодке или не поплывешь, Да плывёшь, куда плыл. Или приплывешь совсем в другое место, или вовсе никуда не приплывешь важно что ты все время занят и ты при этом ничего такого не делаешь а если ты все таки что то сделал то у тебя дел все равно останется предостаточно и ты можешь их делать а можешь и не делать это решительно все равно послушай ка если ты сегодня ничего другого не наметил давай-ка махнем вниз по реке и хорошо проведем время а Крот пошевелил всеми пальцами на всех четырёх лапах, выражая этим свое полное удовольствие. Глубоко радостно вздохнул и в полном восторге откинулся на подушке. «Ах, какой день! Какой день!» — прошептал он. «Поплыли?» «Сейчас же!» «Тогда минуточку посиди спокойно». «Сказал дядюшка Ред. Он привязал веревку к металлическому колечку у причала, взобрался по откосу к своей норе и вскоре появился снова, сгибаясь под тяжестью плетеной корзины, у которой просто распирала бока. Засунь ее под лавку», сказал он Кроту, передавая корзину в лодку. После этого он отвязал веревку и снова взялся за весло. «Что в ней?» — спросил Крот, ёрзая от любопытства. «Жареный цыпленок, сказал дядюшка Рэд коротко. «Отварной язык, бекон, ростбив, и салат, французские булочки, заливное, содовое...» «Стоп, стоп!» — завопил Крот возбужденно. «Это слишком много!» «Ты в самом деле так думаешь?» — спросил его дядюшка Рэд с серьезной миной. Но я всегда все это беру с собой на непродолжительные прогулки. И мои друзья каждый раз мне говорят, что я скупердя и делаю слишком ничтожные запасы. Но Крот уже давно не слушал. Его внимание поглотила та новая жизнь, в которую он вступал. Его опьяняли сверкания и ряпи на воде. Запахи, звуки, золотой солнечный свет — Он опустил лапу в воду и видел бесконечные сны наяву. Дядюшка Рэт, водяная крыса, добрый и неизменно деликатный, греб себе и греб, не мешая кроту, понимая его состояние. Мне нравится, как ты одет, дружище. Заметил он после того, как добрых полчаса прошло в молчании. Я тоже думаю заказать себе черный бархатный костюм. Вот только соберусь с деньгами. — Что? — спросил Крот с трудом, возвращаясь к действительности. — Прости меня, я, должно быть, кажусь тебе неучтивым, но для меня это все так ново. — Так значит, это и есть речка? — Не речка, а река. Поправил его дядя Ред. А точнее, река с большой буквы. Понимаешь? И ты всегда живешь у реки? Это должно быть здорово. Возле реки и в реке, и вместе с рекой, и на реке. Она мне брат и сестра, и все тетки вместе взятые. Она и приятель... И еда, и питье, и, конечно, как ты понимаешь, баня и прачечная. Это мой мир, и я ничего другого себе не желаю. Что она не может дать, того и желать нет никакого смысла. Чего она не знает, того и знать не следует. Господи, сколько прекрасных часов мы провели вместе. Хочешь летом? Хочешь зимой, осенью ли, весной ли, у нее всегда есть в запасе что-нибудь удивительное и интересное. Например, в феврале, когда полые воды высоки, в моих подвалах столько воды, что мне в жизни не выпить. А мутные волны несутся мимо окон моей парадной спальни. А потом наоборот. Вода спадает и показываются островки мягкого ила которые пахнут как сливовый пудинг. От росника камыши загораживают путь весенним потоком, и тогда я могу ходить почти что по ее руслу, не замочив ботинок. Находить там вкусную свежую пищу, отыскивать вещи, выброшенные легкомысленными людьми из лодок. И тебе никогда не бывает скучно? Отважился перебить его Крот. Только «Ты и река? Слово больше не с кем сказать?» «Слово не с кем. Нет, я не должен судить тебя слишком строго», — добродушно заметил дядюшка Рэд. «Ты тут впервые. Откуда ж тебе знать?» «Да ведь берега реки так густо заселены всяким народом, что многие даже переселяются в другие места». «О, нет-нет». Сейчас совсем не то, что бывало в прежние времена. Выдры, зимородки, разные там другие птицы, шотландские курочки — решительно все вертятся у тебя целый день под ногами, и все требуют, чтобы ты для них что-нибудь делал, как будто у тебя нет никаких своих забот. — А вот там что? — спросил Крот, показывая на густой темный лес обрамлявшие прибрежные заливные луга. «Это?» «А это просто дремучий лес», — заметил дядюшка Рэд коротко. «Мы, береговые жители, не так уж часто туда заглядываем». «А разве... А разве там живут не очень хорошие эти...» «Ну...» — проговорил Крот, слегка разволновавшись. «Да», — ответил дедушка Рэд. «Ну, как тебе сказать? Белки, они хорошие. И кролики, но среди кроликов всякие бывают. Ну и, конечно, там живет барсук в самой середине. В самой, можно сказать, сердцевине. Ни за какие деньги он не согласился бы перебраться куда-нибудь в другое место». Милый старый барсук. А никто его и не уговаривает. Никто его и не трогает. Пусть только попробуют. Добавил он многозначительно. А зачем его трогать? Спросил Крот. Ну, там, конечно, есть и другие. Продолжал дядюшка Ред, несколько колеблясь и, по-видимому, выбирая выражение. Ласки там, горностаи, лисы, ну и прочие. Вообще-то они ничего, я с ними в дружбе. Проводим время вместе иногда и так далее. Но, понимаешь, на них иногда находит... Короче говоря, на них нельзя положиться, вот в чем дело. Кроту было хорошо известно, что у зверей... Не принято говорить о возможных неприятностях, которые могут случиться в будущем. И поэтому он прекратил расспросы. «А что за дремучим лесом?» Решился он спросить спустя долгое время. «Там, где синева, туман и вроде бы дымят городские трубы, а может и нет, может, это просто проплывают облака?» «За дремучим лесом белый свет». «А это уже ни тебя, ни меня не касается. Я там никогда не был и никогда не буду. И ты там никогда не будешь, если в тебе есть хоть капелька здравого смысла. И, пожалуйста, хватит об этом». «А, а вот, наконец, то заводь, где мы с тобой устроим пикник». Они свернули с основного русла, Поплыли, как казалось на первый взгляд, к озерку, но это было на самом деле не озеро, потому что туда вела речная протока. К воде сбегали зеленые лужочки. Темные, похожие на змей-коряги виднелись со дна сквозь прозрачную, тихую воду. А прямо перед носом лодки, весело кувыркаясь и пенись, вода спрыгивала с плотины. Она лилась на беспокоенное, разбрасывающее брызги мельничное колесо, а колесо вертело жернова деревянной мельницы. Воздух был наполнен успокаивающим бормотанием, глухим и неясным, из которого время от времени возникали чьи-то чистые, бодрые голоса. Было так прекрасно, что крот смог только поднять кверху передней лапки и почти не дыша произнести «Ух ты!». Дядюшка Ред бортом подвел лодку к берегу, привязал ее, помог выйти еще не вполне освоившемуся кроту и вытащил на берег корзину с провизией. Крот попросил разрешения распаковать корзинку, на что дядюшка Рет охотно согласился. Он с большим удовольствием растянулся на травке, в то время как крот с воодушевлением выудил из корзинки скатерть и расстелил ее на траве. Потом один за другим стал доставать таинственные свертки и разворачивать их, каждый раз замирая и восклицая. О! Когда всё было готово, дядюшка Ред скомандовал. «Ну, старина, набрасывайся!» И Крот тут же с удовольствием подчинился этой команде, потому что он начал уборку, как водится, очень рано, и с тех пор маковой росинки у него во рту не было. А с утра произошло столько всяких событий, что ему казалось, что миновал не один день. «Что ты там увидел?» Спросил вдруг дядюшка Ред, когда они заморили червячка, и Крот смог на минуточку оторвать свой взгляд от скатерти. «Я смотрю на ровный ряд пузырей, которые движутся по поверхности воды. Мне это кажется странным». «Пузыри? Ага!» произнес дядюшка Рэд каким-то щебечущим голосом, точно приглашая кого-то разделить с ними завтрак. Возле берега из воды показалась широкая гладкая морда, и дядюшка выдра вылез на сушу, передергивая шкуркой и отряхивая с себя воду. «Вот жадюги!» — сказал он, направляясь к разложенным на скатерти яствам. «Ты чего ж не пригласил меня, Рэдти?» Да мы как-то неожиданно собрались, — пояснил дядюшка Ред. Кстати, познакомься, мой друг мистер Крот. «Очень приятно», — сказал дядюшка Выдра, и они тотчас стали друзьями. «Какая везде суматоха!» — продолжал дядюшка Выдра. «Кажется, весь белый свет сегодня на реке. Я приплыл в эту тихую заводь, чтобы хоть на минутку перевести дух и уединиться. И вот, здравствуйте, наткнулся на вас. Извините, я не совсем то хотел сказать. Ну, вы понимаете. Сзади в кустах, еще кое-где покрытых сухой прошлогодней листвой, что-то зашуршало, из чащи выглянула втянутая в плечи полосатая голова, уставилась на них. «Иди сюда, барсук, старый дружище!» — крикнул дядюшка Ред. Барсук двинулся на два-три шага, но, пробормотав... «Хм, компания собралась!» Тут же повернулся и скрылся из виду. «Вот он всегда так!» — разочарованно заметил Рэд. «Ну, просто не выносит общество. Сегодня мы его, конечно...» — Больше не увидим. — Кто тебе нынче встретился на реке? — спросил он дядюшку-выдру. — Ну, во-первых, конечно, наш достославный мистер Тоут, жаба. В новенькой лодочке, одет весь с иголочки, в общем, все новое и сплошная роскошь. Дядюшка Ред и дядюшка-выдра поглядели друг на друга и рассмеялись. «Когда-то он ходил под парусом», — сказал дядюшка Рэд. Потом яхты ему надоела и загорелась. Вынь да положь плоскодонку с шестом. Больше ничем не желал заниматься. Хлебом не кормите, дайте только поплавать на плоскодонке с шестом. Чем кончилось? Ерундой. А в прошлом году ему взобрело в голову, что он... Просто умрет без дома поплавка. Завел себе барку с домом, и все мы без конца гостили на этой барке. И все мы притворялись, будто это нам страшно нравится. Ему уже виделось, как он весь остаток жизни проведет в доме на воде. Только ведь не успеет мистер Тулт чем-либо увлечься. Как уже остывает и берется за что-нибудь следующее». «И при всем том хороший парень», — заметил дядюшка выдра задумчиво. «Но никакой устойчивости, особенно на воде». С того местечка за островком, где они расположились, было видно основное русло реки. И как раз в это время в поле зрения внезапно вплыла спортивная двойка. Гребец невысокий, толстенький, изо всех сил грёб, сильно раскачивая лодку, и поднимая тучи брызг, и видно было, что он очень старается. Дядюшка Рэд встал и окликнул его, приглашая присоединиться к обществу. Но мистер Тоут, потому что это был он, помотал головой и с прежним старанием принялся за дело. «Он опрокинется ровно через минуту», — заметил дядюшка Рэд, снова усаживаясь на место. «Это уж и непременно». — хихикнул дядюшка Выдра. — А я вам никогда не рассказывал интересную историю, которая называется «Мистер Тоут и сторож при шлюзе». Вот как это было. Сбившаяся с пути фронтоватая мушка-веснянка крутилась как-то неопределенно, летая над водой то вдоль, то поперёк течения. Видно, опьянённая весной. И вдруг посреди реки возник водоворот. Послышалось плюх, и мушка исчезла. И дядюшка-выдра, между прочим, тоже. Крот глянулся. Голос дядюшки еще звенел у него в ушах. А между тем, место на травке, где он только что сидел, развалясь, было решительно никем не занято. И вообще, гляди хоть до самого горизонта, ни единой выдры не увидишь». Но вот на поверхности воды снова возник ряд движущихся пузырьков. Дядюшка Рэд мурлыкал какой-то мотивчик, а кроту вспомнила, что по звериному обычаю запрещено обсуждать неожиданное исчезновение товарища. Куда бы он ни девался и по какой причине, или даже вовсе без всяких причин. «Ну так», — сказал дядюшка Рэд, — «Я думаю, нам уже пора собираться. Как вам кажется, кому из нас лучше упаковывать корзинку?» Он говорил так, что было ясно. Ему самому с этим возиться неохота. «Позволь, позволь мне!» — выпалил Крот. И дядюшка Ретт, конечно, позволил. Но укладывать корзинку оказалось вовсе не так приятно, как распаковывать. Это обычно так и бывает. Но Крот сегодня был расположен всему радоваться. Поэтому он справился с делом без особого раздражения. Хотя когда он уже все сложил и крепко стянул корзинку ремнями, то увидел тарелку, которая уставилась на него из травы. А потом, когда положение было исправлено, дядюшка Ред обратил его внимание на вилку, которая, между прочим, лежала на самом виду, Но этим дело не кончилось, потому что обнаружилась еще и банка с горчицей, на которой крот сидел, сам того не замечая. Предвечернее солнце стало понемногу садиться. Дядюшка Ред не спеша греб к дому, находясь в мечтательном расположении духа. Бормоча себе под нос обрывки стихов и не очень-то обращая внимание на крота. А Крот был весь полон едой, удовольствием и гордостью, и чувствовал себя в лодке, как дома. Так ему во всяком случае казалось. А кроме того, на него мало-помалу стало находить какое-то беспокойство. И вдруг он сказал. «Рэти, пожалуйста, позволь теперь мне погрести». Дядюшка Ред улыбнулся и покачал головой. «Погоди, еще не пора. Сначала я должен дать тебе несколько уроков. Это вовсе не так просто, как тебе кажется». Крот минутку-другую посидел спокойно. Но чем дальше, тем больше он завидовал своему другу, который так ловко, так легко гнал лодку по воде. И гордыня стала ему нашептывать что он мог бы и сам грести ни капельки не хуже. И он вскочил и ухватился за весло так неожиданно, что дядюшка Ред, который глядел куда-то вдаль и продолжал бормотать стихи, от неожиданности полетел со скамьи так, что ноги его оказались в воздухе, а торжествующий крот водрузился на его место. — Прекрати, дуралей! — закричал на него дядюшка Ред с одной лодки. «Ты не умеешь! Ты сейчас перевернешь лодку!» Крот рывком закинул весла назад, приготовился сделать мощный грибок. Но он промахнулся и даже не задел веслами поверхности воды. Его задние ноги взметнулись выше головы, и сам он очутился на дне лодки поверх распростертого там хозяина. Страшно испугавшись, он схватился за борт, и в следующий момент — плюх! Лодка перевернулась, крот очутился в воде и понял, что вот-вот захлебнется. Ах, какая вода оказалась холодной, и ай, до да чего же она была мокрая! И как звенела она у крота в ушах, когда он опускался на дно, на дно, на дно. И каким добрым и родным казалось солнышко, когда он, отфыркиваясь и откашливаясь, выныривал на поверхность. И как черно было его отчаяние, когда он чувствовал, что погружается вновь. Но вот твердая лапа схватила его за загривок. Это был Рэт, и он смеялся. Во всяком случае, крот чувствовал, как смех от сильного плеча дядюшки Рэта спускается по лапе и проникает ему к роту в загривок. Дядюшка Ред схватил весло и сунул его кроту под мышку. Потом то же самое он проделал с другой стороны и, пристроившись сзади, отбуксировал несчастного зверя на берег. Он выволок его и усадил на землю. Это был не крот, а размокший плачевного вида тюфяк, набитый печалью. Дядюшка Рэд слегка отжал из него воду и примирительно сказал. «Ладно уж, глупышка, побегай вдоль берега, пока не пообсохнешь и не согреешься. А я поныряю, поищу корзинку». Так несчастному кроту, абсолютно мокрому снаружи и посрамлённому изнутри, пришлось маршировать взад-вперёд, пока он немного не пообсох. Тем временем дядюшшкает опять вошел в воду, доплыл до опрокинутой лодки, перевернул ее, привязал у берега и по частям выловил свое скользящее по волнам имущества. Затем он нырнул на самое дно и отыскав корзинку, не без труда вытащил ее на берег. Когда все было снова готово к отплытию и подавленный в конец расстроенный крот Вновь занял место на корме, и они тронулись в путь. Крот сказал глухим, дрожащим от волнения голосом. «Рэти, мой благородный друг, я вел себя глупо и оказался неблагодарным. У меня просто сердце замирает, как я себе представлю, что из-за меня чуть не пропала эта прекрасная корзинка». Я оказался совершеннейшим ослом, я это знаю. Прошу тебя, прости и забудь. Пусть все будет по-прежнему, хорошо? Хорошо, хорошо. Бодро отозвался дядюшка Рэд. Так уж и быть. Мне немного понырять не вредно. Я ведь все равно в воде с утра до ночи. Так что не расстраивайся, забудь и не думай. А, знаешь что? Я считаю, тебе было бы не худо немного пожить у меня. В моем доме все просто и без затеи, не то что у мистера Тоуда. Правда, ты пока что не видел его усадьбы. все таки я думаю, что тебе у меня будет неплохо. Я научу тебя грести и плавать, и скоро ты совсем освоишься на реке. Не хуже нас, речных жителей. Крот так был тронут добротой своего друга что у него перехватило горло и куда-то подевался голос, и ему даже пришлось с тыльной стороной лапки смахнуть набежавшие слезинки. Но дядюшка Ред деликатно отвернулся, и понемногу Крот опять пришел в прекрасное настроение и даже смог дать отпор двум шотландским курочкам, которые судачили по поводу его грязноватого вида. Когда они добрались до дому... Дядюшка Рэд растопил камин в гостиной. Прочно усадил крота в кресло возле огня, одолжив ему свой халат и свои шлепанцы, развлекал его всякими историями до самого ужина. Это были захватывающие истории, особенно для такого далекого от реки зверя, как Крот. Дядюшка Рэд рассказывал о запрудах и неожиданных наводнениях, О страшной зубастой щуке. О пароходах, которые швыряются опасными, твердыми бутылками. Или кто-то швыряет с них. А может, и они сами, кто же их знает. О цаплях и о том, какие они гордячки. Не со всяким станут разговаривать. О приключениях у плотины, о ночной рыбалке, в которой обычно принимает участие дядюшка-выдра и о далеких экскурсиях с барсуком. Они весело вдвоем поужинали, но вскоре заботливому хозяину пришлось проводить сонного крата наверх, в лучшую спальню, где тут сразу же положил голову на подушку и спокойно заснул. Слыша сквозь сон, как его новообретённый друг река тихонечко постукивает в окно. Этот день был только первым в ряду таких же дней, и каждый из них был интереснее предыдущего. А лето тем временем разгоралось, созревало, продвигалось все вперед и вперед. Крот научился плавать и грести, полюбил проточную воду и, приникая ухом к тростниковым степлям, умел подслушивать, что им все время Нашептывает и нашептывает ветер.